Часть четвертая. Девять печатей будут сорваны, когда армии разделенных придут с севера. Четыре пса возвестят конец с восходом, две смерти и три вечерние зари, которые переживут немногие. Перед глазами снова поплыло этот нестерпимый сладковато грибной запах сырости. А может, все дело просто в возрасте, и древние кости промерзли настолько, что их уже ничем не отогреть. Брат Фюкл снова накинул капюшон, подумал, возраст не возраст, но бумага-то Разве же допустимо подобное обращение с таким бесценным сокровищем? И хоть с манускрипта было сделано бесчисленное количество списков, подлинника сохранилось только два. Этот. и в личном пользовании брата Дамиана. А что до копий, так что ж с писаришек взять-то? Отроки больше о каллиграфии думают, а не о сути. И часто путают порядок слов то ли по неряшливости, отсутствию должного усердия, то ли... Потому что списывали с более ранних копий, куда уже прокрались ошибки, меняя слова местами. И вот в этой небрежности как раз-таки затаилось большое зло. По глубокому убеждению брата Фёкла, не только сакральные числа, о чем уже давно никто из братьев не спорил, но и порядок слов являлись сутью и содержанием книги, таинством деяний озерных святых. Да и самих их было девять, как и священных печатей. А зноб прошелся по телу, и пришлось сильнее закутаться. Действительно возраст. На лбу-то испарено, а в сердце холод. Сегодня впервые с этим самым мутным холодом внутри брат Фекл подумал, что, возможно, дело не в небрежности и отсутствии должного усердия, и порядок слов перепутали намеренно. Еще давно, когда списывали первые копии, Ведь бесценные подлинники не давали в руки даже посвященным лишь самый ближний круг. Это, конечно, возмутительная ересь со стороны брата Фёкла, усомниться в благочинности деяний возлюбленных и усмотреть какой-либо злой умысел. Тем более, что ошибочки незначительны, так, мелкие детальки, но... Старый монах дернул головой, и ему пришлось зажмуриться. Только что манускрипт. Перед его глазами раздвоился и соединился вновь. Брат Фёкол отклонился к стене и тяжело задышал. Стар он стал для ночных бдений. Но прилив дурноты вроде бы отступил. «Разделенные грядут с севера из-за темных шлюзов и пустых земель», произнес брат Фёкол одними губами. И тогда посреди пустых земель станет невозможно дышать. Лабиринт укроет верных слову от четырех псов черного человека. — О чем это я? — подумал брат Фекл. — Зачем повторять всем известные азбучные истины, что лекторы-монахи вбивают в юные головы послушников? но его глаза сами отыскали в раскрытой странице знакомый абзац, а потом взгляд переместился на кусок бумаги, где он делал свои пометки. Потому что числа. Вот зачем. Числа. Только он использовал их по-другому. Брат Фекл все еще не мог прийти в себя от совершаемой ереси. Использовал необычным способом. Он позволил себе кое-что. Предположение, что помимо сакрального, цифры числа имели еще кое-какой смысл. Результат его ужаснул, видимо, и вызвав этот прилив дурноты. Вместо всем известного канонического стиха о том, что грядет, когда придут полчища разделенных, и тогда посреди пустых земель станет невозможно дышать, Фразы, которые только что почти безмолвно произнесли его губы, он смог прочитать кое-что иное, новое и совсем другое. Это не было случайностью. Текст оставался связанным, но полностью менялся весь смысл. «И станет лабиринт от человека». Брат Фекл сморгнул. — Четыре пса! — глухо пробормотал он. — Две смерти и три вечерние зари. Дымчатый котенок посмотрел на него с любопытством и снова принялся ловить собственный хвост. Брат Фекул улыбнулся ему. Не было ошибкой. Случайным совпадением одной фразы. Найденный им ключ ложился на всю страницу. Одна ересь тянет за собой другую. Именно так открываются ящики Пандоры. Брат Фекл позволил себе применить метод. Тайный шифр из чисел, известных в Пироговском речном братстве каждому, на весь священный текст. И книга зазвучала совсем по-другому. Сердце брата Фекла забилось сильнее, но неровно, в груди защемило. «Надо найти еще возможное значение слова «громада», — пометил он на своем отдельном листе бумаги, а потом снова уставился на раскрытую страницу и тут же, словно сравнивая, перевел взгляд на сделанные пометки. Тряхнул головой, зябко озираясь, и темно усмехнулся. Еще один с детства знакомый канонический стих зазвучал по-другому. Три вечерние зари соединятся, Затем укроется небо тьмой, Лабиринтов свет и сякнет. И, главное, дальше на самой последней странице Тогда сей день будет пиром разделенных. Этим стихом заканчивалась книга пророчеств. За Карой Господней уже ничего написано не было. Ничего не следовало, чистый лист бумаги. Только сейчас, сейчас стих зазвучал совсем по-другому, возможно, и вызвав спазм в горле. Но когда они соединятся, лабиринтов больше не будет. Это но в начале. Слабо прошептал брат Фёкл. — Надо будет посмотреть в другом месте. Возможно, деяние трех святых. Спазм в горле повторился. Именно это изменение столь привычного, почитаемого, столь любимого и оберегаемого с особым чанием текста заставило брата Фёкла несколько минут назад произнести самую крайнюю ересь измыслимых, предположив, что лабиринт может быть разрушен. И испытал он в тот момент, да, благоговейный священный ужас, но и где-то глубоко в сердце, чего уж скрывать, испытал едва уловимую, тихую и порочную радость. Девять озерных святых, те еще шутники, оставили нам два совершенно разных послания. Каким-то сквознячком потянуло от входа в келью. Пламя свечей опять дрогнуло, но тут же все прошло. Брат Фекл поднялся со скамьи посмотреть, не пришел ли кто навестить его в столь поздний час, но нет, просто ветерок, и это хорошо. Хотя в обители считалось, что второй главной чертой брата Фекла после усердия является гостеприимство, хорошо, что ему не будут мешать. Работаю еще много, можно сказать, не в проворот, Он не может позволить себе вычеркивать слова, отсекать лишнее. «Не богохульствуй!» «Не в твоем праве полагать лишними слова священного Писания!» Прямо на страницах манускрипта. Он не станет портить книгу. Надо переписывать все на отдельные листы, а там уже... Брат Фекл, склоняя голову, смотрел на раскрытые страницы. Вся книга зазвучала по-другому. «Армии разделенных грянут с севера из-за темных шлюзов». С детства воображение рисовало бесчисленные полчища этих кошмарных тварей, разрезанных пополам вдоль или поперек. Позже он узнал еще более ужасные вещи о том, что они могут быть отделены от своих душ. Хищная, агрессивная, передвигающаяся материя нагрянет, чтобы... уничтожить последние оплоты духа в озерной обители. Брат Фекл, странно хмурясь, смотрел на манускрипт. «Это значит совсем другое», — вдруг низким голосом произнес он, и опять его сердце предательски забилось быстрее, однако сбиваясь с ритма. Котенок оставил в покое свой хвост и теперь уставился на двуногого с недоумением. Он был гладкошерстный, сумной мордочкой и большими разноцветными глазками. Не дождавшись от брата Фекла продолжения, он вернулся к забавам с хвостом, видимо, сочтя это более интересным. А ведь Аква говорила мне, подумал брат Фекл. Любопытно и упрямо. С детства была такой. Только ведь дело не в девочке. Не только в девочке. Червячок сомнения давно уже поселился и грыз сердце брата Фёкла. Поэтому вместе с благоговейным трепетом он и испытал эту порочную радость. Подкатил новый, гораздо более сильный прилив дурноты, и в груди повисла тяжесть. Что-то с ним не то. Испарина выступила на лбу, брат Фёкла тер ее тыльной стороной ладони, И вдруг резкий приступ панической атаки «я умираю» сменился сиротливым и холодным чувством. Старый монах посмотрел на густую тьму за окошком кельи. И само оно, и обрамленный им квадратик черноты показались дрожащими. Но пока он жив. И будет бороться, пока он... Брат Фекл снова провел тыльной стороной ладони. Холодное испарено на лбу. Как быстро и внезапно, ведь еще сегодня утром и днем он чувствовал себя прекрасно. Сплавал на плоскодонке к плотине, куда накануне не спросившись, отправились шалопа и послушники и весьма бодро правил веслом. На слабеющих ногах он добрался до окошка, распахнул его, сделал глубокий вдох свежего озерного воздуха. Сразу стало легче. Но только этот сиротливый холод не ушел насовсем. — Наверное, вот и пробил мой час, — подумал брат Фекл. Посмотрел на огоньки трех свечей, что горели над раскрытым фолиантом. Понял, что у него слезятся глаза. Жизнь как огонек. Сильна, но задуть ее ничего не стоит. Брат Фекл быстро вернулся за свое рабочее место, ухватился за перо и принялся писать. Легкая дурнота и высохла вся гортань. Писать быстро тезисами, чтобы успеть как можно больше. Перед глазами пошли круги, и теперь рука, держащая перо, становилась все менее послушной. Братфекул чуть отклонился, чтобы перевести дух. И хоть боль, сжавшая виски и наполняющая голову какой-то ватной пустотой, не прошла, стало немного легче. Почему у сырости грибное зловоние? Повисло на раскаленном, как камень на солнце, языке. Брат Фекл поморгал. Буквы манускрипта дрожали, этот липкий воздух, словно испарение от страниц. И вдруг он всё понял, но только не мог поверить, что такое возможно. Этот бесценный экземпляр деяний святых вовсе не подвергся дурному хранению — и страницы древнего манускрипта потемнели совсем по другой причине. Брат Фекл вдруг печально улыбнулся, смущенно, беспомощно. — Аква! — тихо прошептал он. — Кто теперь позаботится? Вот чем были этот воздух, показавшийся липким, и сырость, исходящая от страниц. Его отравили. Книга пропитана ядом. Эссенция. Брат Фекл схватил перо из своей страницы и бросился прочь к раскрытому окну. Вот почему становилось легче, когда он удалялся от книги. Но яд уже проник в кровь. Уже делает свое дело. Крепчайшая эссенция грибных спор, которая испаряется, быстро улетучивается при свете и следов не останется. Еще с этой сиротливой печалью, но уже и почти равнодушием, брат Фекл вспомнил, как ему передавали книгу, бережно завернутую в несколько слоев плотной материи. — Возлюбленные братья, как же! — прохрипел брат Фекл. Слабо присел на краешек лавки, попытался разложить записи на ровной поверхности, глядя на расплывчатые буквы. поднес к листу чернильное перо. Его отравили. Убили, и обратного пути уже нет. Но, может, он успеет. Успеет записать как можно больше. Не разоблачения нет, а ту великую, простую, чудесную тайну, что успел узреть. Однако брату Феклу больше не было отведено времени. Он словно стал давиться своим горячим распухшим языком. На краешке губ выступила пена, и, не успев вновь добраться до спасительного окна, возможно, давшего хоть небольшую передышку, брат Фёкол опрокинул лавку и рухнул на дощатый пол своей кельи. Дымчатый котенок посмотрел на него в удивлении, двуногий наделал грохта, но пришедшая вслед тишина оказалась недолгой. Скрипнула половица, котенок прижал уши к голове и негромко зашипел. В келье брата Фекла появились двое посторонних, тоже двуногие, но пахло от них не так, как от возлюбленных братьев, к чьему запаху котенок успел привыкнуть, потому что не знал другого. Он умер. Голос был тихий, приглушенный плотной тканью. Нижняя половина лиц укрыта косынками. Не знаю. — Наверное, вот она. — Да, но забирай скорее. — Конечно. Один из вошедших осторожно, не касаясь тела, переступил через брата Фекла. Взял со стола манускрипт, схлопнул тяжелые половинки, закрывая замочки на переплете. Бережно, но не с почтительным трепетом книжного человека, а скорее, чтобы не навредить ценному товару, отправил книгу на дно матерчатой сумки. — Все, уходим. — Подожди, надо закрыть ему глаза. во имя всех святых. Но тот, кто забрал книгу, склонился над братом Феклом. Котенок снова зашипел, перекинув сумку за спину, чтобы не мешало, протянул ладонь и неожиданно, совсем неподобающе вскрикнул. Потому что сам он и его напарник в следующее мгновение сделали свидетелями довольно жуткой сцены. Возможно, на последнем импульсе агонии старый монах вдруг... ухватил за руку склонившегося над ним человека. В ужасе, но еще больше в замешательстве, тот попытался высвободиться. Котенок шипел, а пена теперь вовсю пребывала из полураскрытого рта старого монаха. Но рука его проявила внезапную силу. — Аква! — Прохрипел брат Фекл. Забравший книгу, несколько обескураженно обнаружил, что монах... Впихивает ему в руки пачку каких-то листов. А потом он посмотрел в умирающие глаза брата Фёкла и на какое-то мгновение словно обмяк. Они смотрели друг на друга пристально, очень недолго, но во взгляде забравшего книгу успело мелькнуть изумление. Он, наверное, смог бы что-то сказать, но зрачки брата Фёкла закатились, а потом его глаза закрылись сами собой. Через несколько секунд, когда в келье снова воцарилась тишина, котенок подошел к телу брата Фекла, обнюхал его руку, пытаясь поиграть, но, так как ответа от двуногого не последовало, улегся рядом и задремал.